Глава 12. Предвестие. «Нет, ты скажи, чем тебя обмыло, кохмурил?» Не унимался Вадим. «Зарплату прибавил». Лёха поморщился. «О деньгах мы вообще не говорили». «А чем тогда?» «Ну, выяснились новые обстоятельства». «Какие?» «Так тебе и скажи». Алексей был, как всегда, загадочен, но теперь загадочность это внушала нам надежду, придавала сил. «Неужели нет никакой свалки?» — предположил я. Раскаявшийся бунтарь надолго задержал на мне взгляд и вроде бы заколебался. «Есть!» — вымолвил он наконец. «Но это совсем не то, что мы думали». «А что?» — изнемогая от любопытства спросила Валерия. «Что, Лёшенька?» Лёшенька ухмыльнулся. «Не скажу», — объявил он. «А то жить неинтересно станет». «Ну, Лёша...» Возможно, Алексей блефовал. Опять-таки, как всегда. Однако факт оставался фактом. Наладчик явно выдал ему по секрету нечто такое, что непреклонный Лёша пошёл на попятное. «Знаешь, как это называется?» — выпалила Валерия. «Гордыня почечайня». «Ты хотела сказать...» «Смирение пача гордыни!» «Какая разница?» Вытрясти нам из него в тот раз так ничего и не удалось. Лера надулась. Не могла уразуметь, как это вообще возможно, узнать что-либо и ни с кем не поделиться. Она сама давно бы уже выложила втрое больше, чем разведала. Вадим отнесся к люхиной неуступчивости куда уважительней. Приказ есть приказ. Потому как порядок должен быть. Что до меня, то я решил выждать и при случае потолковать наедине. Долго ждать не пришлось. Леха подошел ко мне сам. Я в тот раз на тебя наехал, хмуро напомнил он. Извини, нервный дерг, сам понимаешь. Каждый раз, когда передо мной за что-либо извиняются, как видите, бывает и такое. Мне почему-то становится стыдно. Такой уж дурацкий характер. Да, это я скорее наехал, пробормотал я, пряча глаза. Однако Лёхе было не до сантиментов. Короче, все, что я тебе тогда говорил, забудь, велел он. Все не так, все гораздо хуже. От таких слов неловкость моя в миг прошла, и я уставился на него с недоверием. Удивительно, все гораздо хуже, и тем не менее бодро Алексей собран, никакой расслабухи, никакого уныния. Хотя, возможно, он из тех людей, для которых любая определенность лучше самых радужных надежд и фантазий. Перетерли? — спросил я, понизив голос. — С наладчиком? — уточнил Лёха. — Перетёрли. — Ой, что перетёрли? Медленно усмехнулся. — Андроид, знай свое место. Внезапно выговорил он как бы про себя. — Это тебе обмылок так сказал? Что — Что? Лёха очнулся. — Нет, что ты, обмылок Шварца не читает. — Он правда андроид? Алексей посмотрел на меня с удивлением. «Для тебя это существенно?» «Нет, но...» «Вот для меня тоже. Аферист он или инструмент афериста. Не вижу особой разницы. Ты спрашивай, не стесняйся». «Позволь. А тебе можно говорить?» «Почему же нет? Я никаких обещаний не давал». Лерита, Лере-то...» Лери ничего не скажу. И Вадиму не скажу». Потому что примерно представляю, как они отреагируют. Ты спрашивай. Мысли мои разбежались по закоулкам. Почему ты остался? Хороший вопрос, Алексей кивнул. Спасибо. Кроме шуток, спасибо. Помолчал, сосредоточился, потому что, оказывается, милый мой Володя, основная мерзость в этом мире отнюдь не лохматые. А кто? Мы. — ласково сообщил он. — Как видишь, я почти уже принял твою точку зрения. — Не ожидал? — Мою точку зрения. А была ли она к тому времени моей? С мымрой я успел опять рассориться? Дружба, врозь детей об землю... — Нет, не ожидал. А причина? — В окончательном осознании места человека во Вселенной, — язвительно поведал Лёха. — Баста! — объявил он во весь голос. — Остаюсь здесь. Никуда не хочу. — Ни домой, ни на свалку. Вообще-то я собирался пошутить, однако Алексей воспринял мои слова крайне болезненно. Даже лицо скукожилось. — Это одно и то же, — глухо сказал он. — Прости? Не понял? — Это одно и то же, — повторил он громче и отчетливее. «Свалкой обмылок называет нашу с тобой родную планету!» Захохотал я не сразу. Пока вылупил глаза, пока уяснил смысл сказанного, секунды две прошло, зато потом долго не мог остановиться. Мой нервный смех был неприлично визглив. Сами подумайте, страхи, кошмарные видения шевелящихся тел, и все это из-за одного единственного неправильно понятого жаргонного словца. Потом обратил внимание на то, что Лёха не улыбается. Он смотрел на меня с печальным любопытством. Ну вот и словно, молвил он, вот и развеселел. Повернулся и пошел прочь. Тут уж мне стало не до смеха. Погоди! в панике окликнул я его. Леха обернулся. Дело же не в том, как ее называют обмылок, с болью в голосе произнес он. Дело в том, что земля действительно свалка. Я не дал ему уйти. Я вцепился в него, привел к своему футляру, усадил на крышку и принялся выспрашивать. Все просто», — отрывисто излагал Алексей. Черт знает, сколько сотен лет назад на Землю сбрасывали бракованную продукцию. Продукция размножилась. В итоге цивилизация. В итоге человечество». «А я, главное, башку ломал. Что же мы так похожи-то? Но не бывает согласись подобных совпадений». По теории вероятностей не бывает. Так что мы с тобой, Володенька, почти наверняка потомки списанных андроидов. Отходы высоких биотехнологий. И это тебе рассказал обмылок? Усомнился я. Представить нашего наладчика в роли лектора-популяризатора было свыше моих сил. Нет, признался Лёха. Все эти сведения я извлёк в основном из его недомолвок. «А, ну тогда другое дело, тогда все в порядке. Я почти успокоился». «А как же наши предки, неандертальцы, пятикантропы?» «Не были они никогда нашими предками. Это, кстати, давно доказано. Прямых наших предков, обрати внимание, так до сих пор и не раскопали». «Тогда кто такие пятикантропы?» «Надо понимать первые пласты свалки, устаревшие модели». От нас они отличались примерно так же, как первый форт от нынешнего. И обрати внимание, сколько сразу снимается вопросов. Палеонтологи никак не найдут переходные формы. А их и быть не могло. Выбрасывали-то готовую продукцию. Бракованную, но готовую. «Ага». Я покосился на Лёху с невольным уважением. «Ты полагаешь, роботы могут размножаться половым путем? Тот пожал голыми андроидными плечами. Мы же размножаемся. А на конвейере нас изготавливать не проще. Вряд ли. Андроид не трактор. Почему тогда вымерли первые модели? Почему тоже не размножились? Как же не размножились? Размножились. Просто модель кроманьонец оказалась совершеннее, агрессивнее, ну и вывела всех остальных под корень. Вот если бы у меня на любой вопрос собеседника тут же находился готовый ответ... Тогда бы я был не Володя Трухин. — Слушай, — возмолился я, — давай по-другому. То, что ты рассказываешь, безумно интересно, но... Просто передай свой разговор с обмылком. Дословно. — Хренов в тачку и полтачки в придачку? — кисло осведомился Лёха. «Чего — Чего-чего? — Это если дословно, — пояснил он. Там еще много народной мудрости было, всего не упомнишь. Ну хорошо, тогда хотя бы своими словами. По сути, что он тебе сказал? Леха увял, окончательно утратил интерес к беседе. Ну, а что, по сути, нехотя произнес он, сказал, что увольняться сейчас нет резона. И все. Ну, про свалку еще сказал. А почему нет резона? Потому что нас и так скоро рассчитают, или оформят переводом. Это уж как пожелаем. Переводом куда? К другим владельцам. В другую муть. Ну почему? Потому что параллелепипед. Отрезал он. Я опешил. Лёха посмотрел на меня и осклабился. Моего друга сынишка, пояснил он, тоже как привяжется. Пап, почему снег? Потому что холодно. А почему холодно? Потому что зима. А почему зима? Ну, папаша, возьми и брякни. Потому что пипет. А почему? Люха изобразила шарашенную детскую физию и все повторить то не может. отстал нет с сожалением сказал лёха. второй раз этот номер не прошел, напрягся пацан и выговорил. Так почему параллели пипет спросил я алексей вздохнул, понимал, что не движусь. В каких случаях увольняют всех разом банкротство, форс-мажор я бы предпочел первое но нас, боюсь, ждет второе. Именно форс-мажор. Лицензионные с огнеметами? Не удержавшись, извил я и запоздало прикусил язык. К счастью, Алексей не обиделся. Чёрт его знает, вполне возможно. Что-что, обмылка не уточнил. Пытался. Но это ж обмылок. Прилегающая к полу бура сиреневая мгла клубилась и на пятачок выкатились три ежика, Посуетились, поныряли во вдавлены изгинули. Все равно непонятно, зачем мы им?» — сказал я. «Ненавидят, боятся и покупают». «Не исключено, что все предельно просто», — помолчав отозвался Лёха. «Возьми людей. Что для нас страшнее всего? Смерть. А что мы считаем символом смерти? Череп. Тем не менее, находятся особи, у которых татуировка в виде черепа, брелок в виде черепа. Те же панки, скажем. Вот, мол, какие мы бесстрашные». «Глядите и ужасайтесь!» «Ты полагаешь, что...» «Почему бы нет? Для лохматых мы символ насильственной смерти. Кстати, с нами обращаются соответственно, поигрывают, как брелоками. Да и, собственно, все. Больше мы ни на что не пригодны. И слава богу!» Я слез с крышки. Сумрачная акварель вокруг шевельнулась подобно осенней линялой листве, изобилующей нюансами и оттенками. Мимо примерно на высоте моего роста, колыхаясь, плыла в перевалку крупная медуза. Приостановилась и на долю секунды приняла идеально круглую форму, отразив голое кувшинное рыло и выгнутую часть футляра, увенчанную другим кривобуким уродцем. Первый раз я узрел здесь свое отражение. Хотя бы в таком виде. «Обрати внимание», — задумчиво произнес Алексей, «как это похоже на последний день перед войной». Тишина, спокойствие, благоденствие. А завтра вдруг бабах! «Ты так и не ответил», — напомнил я. «Почему ты остался?» «Думаешь, опять из высоких соображений?» «Ничего подобного. Мне теперь что лохматые, что лицензионные. Просто из любопытства. Хочу досмотреть, чем все кончится». «Чего у Алексея не отнимешь?» так это умение нагнать мурашек одной единственной фразой. Надо же было такое придумать, последний день перед войной. Однако время шло, а в нашей муте ничего не менялось. Все так же мирно плавали медузы, катались колобки, играли оттенки, ветвились страшилки, все так же беспредельничала мымра. Странный человек, Лёха, хлебом не кормит, дай постращать себя и других. Хотя здесь хлебом и не кормят, из дозатора питаемся, Может, он просто лодырь? Сколько он проторчал на Карининой даче? Тоже, наверное, не меньше недели. Скважину не запустил, калитку не исправил. Так покопался в грядке перед домом. А чем-то же надо свое безделье оправдывать. Чем? Только философией. Некогда, мол, умствую. Но вот обмылок — удивительная личность. Притом, конечно, условие, что он вообще личность. Торговец в горячей точке. «Почти маркетант. Рискующий жизнью, рискующий товаром. Горячая точка. Нет, не верю. Все это, братцы, вы мои и на По-моему, он и сам в них не очень-то верит». Но чтобы я особенно хотел узнать, каким образом здесь расходятся слухи. Вроде толковали мы с Алексеем наедине, без свидетелей, если, конечно, не считать тех же колобков с медузами. Тем не менее, аллерия о нашей беседе откуда-то стала известна. «А может, брала на пушку? Как я, обмылка?» «Ну так что он тебе сказал?» «Я решил, по примеру Лёхи, быть скрытным. Просто не хотелось пугать Валерию». «Да почти ничего. Ты же его знаешь. Чисто контрразведчик». Подсунулась почти вплотную, раздула зрачки. «Тоже догадался, да?» Шепнула она. «О чем? Конспиративно огляделась, снова повернулась ко мне. Его сюда внедрили. — Лёху? — А что ж ты думаешь? Я его сразу вычислила. Только никому не говори. — Кому же это интересно, никому? Вадиму, что ли? — Да ладно тебе, — сказал я. — Станет шпион на расчет подавать, истерики закатывать. — Да это провокация была! — досадая на мою твердолобость, прошипела она. — Он из обмылка сведения вытрясал. — Не веришь, Вадима спроси? О Господи, Вадиму-то откуда знать. Хотя, вполне мог подползти и подслушать, штука нехитрая. Я готов был принять это на веру, однако неуемная Валерия ухватила меня за локоть и поволокла к нашему трудяге. Дальше начались потрясения. Для начала мы заблудились. Мы, опытные андроиды, способные с закрытыми глазами выйти к любому из четырех футляров, вышли, черт знает где. Место вроде то. Но смутного ледяного холма нигде не вздымалось. Беспомощно озираясь, мы бродили по знакомым вдавленным и выпуклостям, пока я наконец не разозлился. Да не может такого быть! Рявкнул я и ринулся в самую гущу плотной ежиной стайки, копошившейся неподалеку. Колобки метнулись в рассыпную. На ровном участке почвы обозначился прямоугольник со скругленными углами, внутри которого мшистый газончик был заметно короче. Вне всякого сомнения, здесь. Именно здесь стоял раньше футляр Вадима. Кинулись за Лёхой. Этот, слава богу, был на месте. Услышав, что стряслось, он, к нашему удивлению, нисколько не встревожился, даже не слишком удивился. «Да...» — с насмешливым уважением процедил он, когда мы привели его на место события. «Я знал его. Человек бесконечно остроумный». «Что с ним?» — в страхе спросила Валерия. Мы стояли над прямоугольником подрастающего мха, как над свежей могилкой, а вокруг, очень недовольные нашим присутствием, крутились колобки. «Успокойся, Лера», — сказал Алексей. «С кем, с кем, а с Вадимом наверняка все в полном порядке. В отличие от нас, к себе он относится крайне заботливо». «Где он?» «Полагаю, на новом рабочем месте, которое, впрочем, ничуть не отличается от старого». «Ты уверен?» «Дело в том, Лерочка...» Что сначала это место обмылок предлагал мне, но я отказался. В суровом недоумении Лера смотрела на прямоугольный отпечаток в амху. Все, что осталось от футляра, совсем его содержимым, включая Вадима. Свинья! вырвалось у нее, хоть бы проститься зашел. Некогда было видать, или не до того. Ты правда отказался? спросил я Леху. Сам не видишь. Вот Джон, я никуда не делся. Не поняла, возмущенно произнесла Валерия. Мне почему-то никто ничего не предлагал. Что происходит вообще? Ну, видишь ли, Лерочка, с несвойственной ему угодливостью начал Леха. Муть нашу собираются расширять, реконструировать. Вот и распихивают временно кого куда. Почему не всех сразу? Ну, так нужно ж еще вакантное место найти. Все все знают. Лера глядела на нас с подозрением. Это что же? Одна я дура получаюсь. Леха. Да, хорошая моя. Почему ты отказался? Леха стал серьезен. Или сделал вид, что стал серьезен. Да что-то привык я к вам, признался он. С людьми схожусь трудно, но начинать все по новой и притираться никуда не хочу. Малая родина опять же. Мы невольно глядели малую нашу родину и внезапно обратили внимание, что медуз вокруг поприбавилось. Да и вели они себя несколько необычно. Сбивались в стаи, как грачи перед перелетом, Только что не галдели. «Осень, что ли, близится?» — заметил я. «Вер, а здесь времена года бывают?» Валерия задача проводила взглядом вереницу медуз. «Нет», — сказала она, — «не помню такого». «Скорее весна, чем осень», — уточнила Лёха и опять заговорил чужим голосом. «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето». «Ты это при мне второй раз цитируешь», — напомнил я. «Откуда?» «Евангелие от Луки, если не ошибаюсь. Главу из стих прости не приведу». «А к чему это ты?» «Нет, чтобы ответить по-человечески», — продолжил цитату неспешно и торжественно. «Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божие». «Нет, спасибо», — сердито сказала Лера, — «я пока помирать не собираюсь».